хроника зла скажи мне смертный что я делаю не так разочаровано спросил он я оглядел стены подземелья затем оценивающе посмотрел на собеседника сидит передо мной мрачный в мешковатом балахоне модана которой прошла еще в средние века капюшон надвинут так что лицо едва видно готов поспорить что глаза подведены будто не спал неделю а кожа бледнее луны я перевел взгляд на череп украшавший посох он съехал наб бок челюсть отвисла в безмолвном воппле и он еще спрашивает Я пожал плечами и произнес «Одет ты, конечно, ужасно!» Про себя же подумал «Ужасно, безвкусно!» Собеседник издал могильный вздох. «Я и посох магический заполучил, когда мастера предал!» Произнес он, бережно проводя под ревку рукой. «Тебе, старик, он теперь ни к чему, говорю!» Колдун взмахнул посохом. Я невольно поёжился. «Раз! И его душа моя!» Он торжествующе рассмеялся. Поосторожнее, не скрывая недовольства, буркнул я. Пламя в камене потухло, и мне пришлось подбросить поленьев. «Лучше рыцаря своего одолей!» «Как?» – возмутился колдун. «Его ничто не берёт! Вчера снова пришёл к моей башне и давай, горланец, сгинь, некромант!» он закашлялся и с надрывом продолжил выходи на бой колдун выпрямился хрустнув спиной дальше что было поинтересовался я и достал блокнот притворившись что записываю как всегда угрюмо ответил некроманд вызвал меня на поединок он замялся и вдруг замолк я задумался кусая карандаш на клетчатой бумаге вырисовывалось сражение и я быстро пролистал страниц колдун и рыцарь ожили сойдясь в битве может прозвище придумать попроще предложил я твое устарело все связанное с тьмой и ужасом теперь клише неужели голос некроманто дрогнул хочешь сказать мне остается податься в дисы эй предупредил я нахмурившись не произноси вслух я вновь взглянул на блокнот рыыцарь в который раз одержал победу я снова перелистнул страницу то же самое не годится понял я слишком наивно некроманд нервно постукивал по черепушки на посохе и выглядел подавлено твое время итекло безразлично произнес я наблюдая за песчинками в песочных часах. колдун хотел возразить, но исчез и спустив клуб дыма. я устало потянулся в кресле напротив меня возник новый гость. выглядел он устрашающе в татуировках с повязкой на глазу через плечо перекинута пулеметная лента за спиной автомат. кресло под здоровяком заскрипело с берцева сыпалась засохшая грязь. здорово! кивнул солдат я это он почесал коротко стриженный затылок по делу я вырвал предыдущие страницы и бросил в огонь они плавно осели на пол я понял что камина уже нет вместо подземелья была обшарпанная кухня на плите закипал чайник что на этот раз бросил я не отрываясь от блокнота опять драматично начал здоровяк он приосанился но тут же всхлипнул прикрывая рукой уцелевший глаз каждый чертов раз снова она сжалившись спросил я здоровяк стиснул зубы сколько раз я тебе говорил начал я менторским тоном ты антагонист твое дело проигрывать не гони перебил он меня Как то исправить можно я взглянул на страницу девушка в латексе отправила солдата в нокаут уже интереснее подумал я сойдет исправишь не унимался здоровяк ну я покачал головой нет засвителл чайник ну у знаешьешь ли рявкнул солдат и стукнул по столу и я ужался в кресло покрепче вцепился в блокнот ты хоть понимаешь сколько времени я трачу на подготовку в зал хожу пушки закупаю я помотал головой у нее никогда не кончаются патроны взревел здоровяк хватая меня за горло она всегда успевает перерезать нужный провод понимаешь прохрипел я тренды мода Хватка ослабла, я смог нормально дышать. Вырвавшись из объятий, снял чайник с плиты. Взглянул на таймер, время подходило к концу. Солдат хмыкнул. «Это не часы», – бросил он. Я удивленно посмотрел на цифры, шел обратный отсчет. Прогремел взрыв, где-то завыла сирена, в глазах помутнело. Передо мной замелькали образы. Алчные драконы, хранящие горы золота. Короличьи короны тонули в крови. Безумные ученые и хладнокровные наемники. Глупцы и трикстеры в насмешливых масках. Незримые кукловоды и безликие марионетки. Все они тянулись к блокноту и норовили забрать карандаш. каждыйаждый на множество голосов задавал мне один и тот же вопрос я в ярости выкрикнул потому что добро побеждает зло канон такой страницы загорелись грифель сломался декорации рухнули начался последний акт очнулся я на мягком диване приемной улыбчивая секретарша назвала мое имя и сказала что меня ждут. я взглянул на папку с бумагами и собравшись с силами толкнул дверь в кабинете с видом на мегаполис в кресле из кожи сидел босс он был невысокого роста носил костюмы солнечные очки любезно поздоровавшись он предложил мне кофе я отрицательно замотал головой. Босс злодейски усмехнулся и потребовал папку. «Вот», – промямлил я, – «всё по канону». Его лицо приняло каменное выражение. Затаив дыхание, я замер в ожидании. Босс со скучающим видом пролистал бумаги, пару раз в удивлении приподнял бровь, и мой сценарий полетел в мусорное ведро.